Коля пошел в библиотеку, сдал три тома мамина Сибиряка и взял три новых. «Уже?» — удивилась библиотекарша. «Читать так читать», — сказал Коля, и затеял с девушкой богатый фактами разговор о несчастной судьбе писателя классика. Библиотекарша с примечаниями незнакомая слушала с уважением. «У нас помещение временное», — сказала она. «В основной фонд открытого доступа нет, но если вы хотите, вот спасибо, с душой поблагодарил Коля». Подумал, чтобы это сказать приятного хорошему человеку, и добавил, «Для меня любой город начинается с библиотеки». Девушка ему понравилась, и личка умненькая, держится как надо, вежливо и без лишних улыбок. С такой поговорить интересно, хорошее знакомство. Думаю, его ждала целая капелла, что к сему ребят Павликова возраста смирно сидели на койках. Он поздоровался, и они дружно ответили — Он их понял с порога. «Мероприятие какое?» — спросил Коля. «Да не так», — ответил Павлик и покраснел. «Э, «Коль, а ладьи будешь?» — возразил Коля. мы «Ну уже!» — за всех отозвался Павлик. А ладьи неожиданно вкусные, и еще к ним прилагался абрикосовый джем. «Твоя работа?» — спросил он Павлика. «Э, «Это Костя» ответил тот, указав на рыженького пацана в мохнатом свитере. «Талант!» — оценил Коля. Он ел, он пил чай, а ребятишки сидели молча в напряженных позах, будто ждали, что вот сейчас он поставит стакан, отодвинет блюдечко и тут же, без антакта, начнет поднимать взглядом спички. Коль доел оладьи, последним окрыском, добрал с блюдца последний джем, запил все это последним глотком чая со вкусом, как актер в фильме про аристократию, вытер губы носовым платком, разочаровывать компанию было жаль, но записываться в иллюзиаристы желания не имелось. Тут же на столе Кобер раскрыл четвертый том Мамина Сибиряка и с удовольствием погрузился в примечание. Хороший раздел, короткая вся суть. Столько-то лет писал, столько-то раз переписывал. Там-то похвалили, там-то поругали. Компания между тем сколонно намолчала Краем глаза Коль поймал Павлика. Вид у того был растерянный и виноватый. «Ну что, мужики?» — невинно спохватился Коля. «Я часу не помешал». «Ну нет, нет, что ты?» Опять-таки изо всех смущенно возмутился Павлик. Рыженький создатель оладий. Вдруг прорезался. «Коль...» «А вы кто по профессии?» «По профессии?» — удивился Коля и посмотрел на Рыжего. Тот молчал, будто губы склеились. Видно, интересовало его другое, но спросилось об этом. «Так, значит, по профессии». Коля задумался и помедлил. «Так это как понимать профессию?» Кто-то из ребят робко утащил вопрос. «Ну, по образованию. Вы кончали что-нибудь?» «А как же?» — сказал Коля. «В нашей религии без науки никак нельзя. Образование у меня, братцы, вполне высшее. Но есть и среднее, хотя я лично считаю, что главное — это самообразование. Ведь человек сам себя и воспитывает, и образовывает. Диплом тебе дядя дает. Вот он и лежит в комоде, если, конечно, есть комод. Но то, что ты сам у жизни зубами вырвал, — Коля со значением поднял палец. «А кем вы до ключа работали?» Это Рыженький пришел в себя. Ребят, ну слава ей Богу, не выдержал Павлик. Прям дополз какой-то. Коль заступился за компанию. А что? Для знакомства самый разговор. Потом я спрошу. Он сделал паузу для возражений, не дождался их и заговорил неторопливо. А это я в жизни кем только не работал. Чего-чего, а специальностей хватает. Могу даже одолжить, он повернулся к Рыженькому. Тебя какие интересуют... Кот неловко улыбнулся, не понял. «Специальности они ведь бывают разные», — пояснил Коля. «Вот, допустим, у меня есть основные, но есть и смежные, а также побочные, ну и, само собой, случайные. Между прочим, они всегда интереснее. Я, например, прокладчиком маршрутов был. За такую службу не то что деньги получать, самому платить не жалко». Он дождался естественного вопроса и ответил слабоохотливо. Прокладчик маршрутов — это специальность такая. Ну, вот, допустим, строить турбазу Тут тебе домики, столовая, душевые, ну и прочее, без чего не обойтись. Ну, то есть за что деньги платят. Ему уходить надо. А где? Чтобы не заблудиться, чтобы места интересные посмотреть. Ну, и палатки на ночь где-то поставить. Вот здесь-то идет специальный человек, этот самый маршрут пробивает. А кем еще работали? Ну, вот, скажем... Коля замялся, чтобы вспомнить позабавнее. «Коль, а вновь ты много ездил?» — это Павлик его выручал. Коль сказал...